Глава 10. Мы закончили обзор Гамлета. И эта трагедия осталась для нас загадкой в конце обзора ещё больше, чем в начале его. Не разгадать эту загадку была цель этих строк, не раскрыть тайну Гамлета, а принять тайну как тайну, ощутить, почувствовать её. И если загадочность и непостижимость произведения только усилились в этой интерпретации его, то это не прежняя начальная его загадочность и непонятность, проистекавшие от внешней темноты трагедии и стоявшей помехой на пути к художественному её восприятию, а новое глубокое глубинное ощущение тайны. создавшиеся в результате восприятия этой пьесы. Задача критика только и сводится вся без остатка к тому, чтобы дать известное свое определенное направление восприятию трагедии, сделать его именно в этом направлении возможным. А к чему придет читатель трагедии в результате движения его художественного переживания по этому направлению, Это вопрос, выходящий из области ограниченного, строго художественного восприятия пьесы. Здесь чистое восприятие исчерпывает себя, здесь искусство кончается и начинается что? Этот вопрос и стоит сейчас перед нами. Что начинается сейчас за нашим восприятием трагедии, к чему привело это его направление? Не вдаваясь глубоко в сущность дела, мы намеренно ограничим тему этого этюда художественной стороной трагедии, всё же постараемся узнать в самых общих чертах, только до чего дошли мы, что начинается за этим, если это не искусство, то что это. Прежде всего, трагедия удивительно по основному тону своему по главному строю своему, взаимоотношению, фабулу и действующих лиц. Обзор хода действия и образов действующих лиц с достаточной ясностью указывает, что фабула пьесы при всей особенности своей структуры, политическая интрига, две части фабулы, пантомима, катастрофа до начала действия, полная бездейственность катастрофа не может быть выведена из характеров героев. Нет здесь и предопределённый, предсказанный, действующий вопреки характерам, влекущий добрых и чистых к ужасным преступлениям, ужасной связи лиц и фабулы, которую называют роком, фатумом. Обе эти трагедии рока и характера внутренне родственны по идее. Их объединяет то, что в обоих случаях фабула подчинена действующим лицам. В первом случае слепо они делают то, что предопределено роком, во втором отдаются влечением своих характеров, данных тоже заранее. Так что трагедия характера есть как бы видоизменённая трагедия рока. Гамлет Как показывает всё предыдущее, не есть ни трагедия рока, ни трагедия характера. Что же? Как определить её? Необычная и не похожая ни на какую другую, она не является нам действенное столкновение воль, борьбу с препятствиями, внутренними или внешними. Её справедливо назвать трагедией и трагедией, не только потому, что каждая иная исходит из такой именно трагедии, но и потому, что она к ней приходит. Гамлет начинается там, где кончается обычная трагедия. Это основа и вершина, альфа и омега. Она вся построена на изначальной скорби самого существования, печали бытия. В этом основной смысл трагического. по всеобщему толкованию трагическое заключается в роковом столкновении человеческой воли с препятствиями извне или изнутри но ведь здесь даётся только обстановка условие необходимо сопровождающее трагическое драматическая борьба указывает лишь на то что трагическое достигает такого напряжения что необходимо выливается в действие. Но при этом говорится лишь об обусловленности, но не о самом трагическом. Что же выявляет трагический герой в процессе драматического столкновения? Ведь не самое столкновение, а то, что лежит в основе его, основу причину трагического состояния героя. Он выявляет нечто более глубокое, чем случайное и приходящее, что лежит в основе всякого драматического столкновения. Он выявляет общее и вечное, так как на трагедию мы смотрим снизу вверх. Она над нами. Она фокус, в котором собралось изначальное, вечное, непреходящее нашей жизни. Во всякой трагедии забешенным водоворотом человеческих страстей, бессилия любви и ненависти. За картинами страстных устремлений и непостиганий мы слышим далёкие отголоски мистической симфонии, говорящей о древнем, о близком и родимом. Мы оторваны от круга, как когда-то оторвалась земля. Скорбь в этой вечной отединённости в самом я, в том, что я не ты, не всё вокруг меня, что всё и человек, и камень, и планеты одиноки в великом безмолвии вечной ночи. И как мы ни не назовём непосредственно ближайшим образом причину трагического состояния роком или характером героя, мы придём всё равно к истоку этого состояния, к бесконечной вечной отъединенности Я, к тому, что каждый из нас бесконечно одинок. На этой изначальной скорби бытия построен Гамлет. Вся трагедия точно происходит на грани, на пороге двух миров. В ней точно осуществляется через трагедию Гамлета связь обоих миров. Гамлет через Гамлета. Фортинбрас через Фортинбраса. То же действо имён глубоко символично. Восстанавливается прерванное единство, преодолевается отединённость. Так трагедия переходит в молитву, восходит к молитве. Ибо там, где молитва слияние, там трагического нет. Там кончается трагедия. Смысл трагедии именно в этой воссоединённости точно её второй смысл, о котором говорит умерший Гамлет. Смысл здешней тайны, тайны жизни в трагическом свете. А вы, немые зрители финала, о, если б только время я имел, но смерть тупой конвойный и не терпит отлынивания, я б вам рассказал, но пусть и так. Всё кончено, Гараций. Ты жив. Скажи ему, как все произошло и кончилось дальнейшее молчание. Точно это дальнейшее молчание сливается с загробной тайной, о которой говорит отец Гамлета. Мне не дано касаться тайн моей тюрьмы, иначе б, от слов легчайших повести моей, «Зашлась душа твоя, и кровь застыла». Глаза, как звёзды, вышли из орбит, и кудри отделились друг от друга, поднявши дыбом каждый волосок, как иглы на взбешённом декабразе. Но вечность звук не для земных ушей. Это одно, тайна загробная, с которой пьеса начинается. И тайна сдешняя смысл трагедии, которой она кончается. первое неизречённое, непостижимое, не для земных ушей. вторая дальнейшее молчание сливаются. То есть смысл трагедии потусторонний, мистический, не для земных ушей. Вот почему вся трагедия построена на смерти и молчании. Это самая мистическая трагедия где нить потустороннего вплетается в здешнее, где время образовало провал в вечности или трагическая мистерия, произведение единственное в мире. Здесь в общих словах указаны черты этого трагического, положенные в основу Гамлета: отединённость и двумирность. Но не сказано прямо о нём ничего. Что же такое за трагедия Гамлет? Порядок рассмотрения пьесы в некоторых местах особенно почти сбивается на пересказ фабулы. Помимо стремления охватить своим толкованием всю трагедию, даже её мельчайшие части, это объясняется самой мыслью, положенной в основу этого чуда, взглядом на саму трагедию. В ней Прежде всего необходимо выявить господство фабулы трагедии, хода действия, самой пантомимы трагедии. Её легче пересказать, чем объяснить. Нельзя отвлечься в её рассмотрении от фабулы. Нельзя абстрагировать образы действующих лиц. Мы уже останавливались на этой стороне пьесы, на господстве в ней пантомимы. на единственном её немотивированном последнем законе причине так надо трагедии. В чём же смысл этой пантомимы, этого так надо трагедии? Подробное рассмотрение и оценка этого второго смысла трагедии. Ибо этот закон и есть второй смысл трагедии, дальнейшее молчание Первый в фабуле рассказ Горацио выходит за пределы художественного истолкования пьесы. Это тема особая. Здесь же надо установить только к чему мы пришли, к какой категории эта тема принадлежит. Смысл трагедии в её известной философии или лучше религиозности трагедии. Не в смысле определенного исповедания, но в смысле известного восприятия мира и жизни. Трагедия есть определенная религия жизни. Религия жизни sub spesia mortis, с точки зрения смерти, или вернее религия смерти. Поэтому вся трагедия уходит смерть. поэтому её смысл сливается с загробной тайной. Гамлет завещает Горацио рассказать его трагедию. Что расскажет Горацио, мы знаем фабулу трагедии. Сам Гамлет, стоящий уже в могиле, мог бы рассказать нам бледным, дорожащим немым зрителям иное, второй смысл трагедии. Но он унесён туда, Он, как и загробная тайна, молчит. О нём в утюде не сказано прямо ни слова, хотя весь он посвящён этому второму смыслу. Повторим здесь. Можно, конечно, и прямо говорить об этом втором смысле, но это уже тема особая, требующая особого подхода. Тема, так сказать, мистическая, потустороннее какой и сам смысл метафизическая допускающая к себе только отношения религиозные и выходящая за пределы художественного восприятия трагедии здесь уже нас занимает второй смысл лишь в ограниченных пределах трагедии в замкнутом кругу её слов в этом цель всего и тюда ращупать этот второй смысл это остальное, что есть молчание в чтении трагедии, в её словах. Мы, закончив обзор, подошли вплотную к чему-то, что мы хотели в настоящей главе определить к смерти и молчанию. Куда ушла трагедия, к её рассказу, чтению и второму смыслу. Здесь искусство кончилось, началась религия. Смысл пантомимы, трагедии, смысл так надо трагедии определённый религиозный. Это известное восприятие человеческой жизни через призму трагедии. Гамлет говорит обожествлении управляющем нашими судьбами, о роковом ритме времени. Не теперь так после после так не теперь а воле провидения без особой воли которого не погибнет и воробей это всё релье де трагедии у которой один обрет смерть одна добродетель готовность одна молитва скорбь что это за бог трагедии которому молится своей скорбью гамлет это тема особо Говорят обычно о просветлённом ощущении после созерцания или чтения трагедии, наступающем несмотря на всю ужасность трагического. Дело личного ощущения. В нашем чтении трагедии, предлагаемом в настоящем этюде, приходится говорить не о просветлённом, а об омрачённом впечатлении. Трагедия заражает душу читателя или зрителя. своей беспросветной скорбью и в этом её смысл восприятия трагического вообще не мешало бы задуматься над эстетической формулой художественное наслаждение не является ли это наслаждение подчас особенно при созерцании трагедии глубоким мучением омрачением духа приобщением его к трагическому Мы все испытываем созерцая трагедию то, что король, глядя на пьесу Убийство Гонзага. Мы все рождённые причастны трагедии и созерцая её, видим на сцене воспроизведённой свою вину. Вину рождения, вину существования и приобщаемся к скорби трагедии. Трагедия нас, как и Клавдио, улавляет все те собственные совести зажигает трагический огонь нашего я и её переживание поэтому делается для нас глубоко мучительным вместо ожидаемого эстетического наслаждения вот почему мы как клаудий прерываем восприятие трагедии не выдерживая её света до конца вот почему всякая трагедия как и представление в гамлете обрывается до конца на молчании и есть поэтому оборванная неоконченная трагедия. Трагедию надо закончить, надо восполнить в себе в своём переживании. Это иное восприятие трагедии ужаснуло бы нас, как ужасно именно загробная тайна духа для земных ушей. И кто знает, Может быть, и наша рука, как и Гарацио, потянулась бы к отравленному кубку, то же и с Гамлетом. Трагедия обрывается. Вся она уходит в смерть и молчание. Сравни прекращение представления в Гамлете, а здесь наверху остаётся для художественной законченности рассказ трагедии. Чуть-чуть развёрнутое, протянутое ещё нить фабулы. которое сворачивает в круг, замыкает трагедию, возвращаясь в её рассказе к её началу, к её новому чтению, ограничивая её восприятие художественным восприятием, чтением и обрывая на смерти и молчании её сущность. Но художественное восприятие есть испугавшееся, прерванное восприятие, незаконченное оно неизбежно приводит к эному к восполнению слов трагедии молчанием рассказ о неестественных событиях смертях гибели выделяет отграничивает художественное восприятие трагедии её чтение замыкает в круг возвращаясь к началу и повторяя трагедию её слова слова слова ибо весь рассказ её то что есть в её чтении то что подлежит художественному её восприятию всё это её слова слова слова остальное молчание